Глава 18 «Видел бы ты свое лицо!» давясь от смеха, пробулькала язва, ловко увернувшись от брошенной в нее подушки и, перескочив сразу три кровати, разорвала дистанцию. «Ты, ты, только не волнуйся, Одри! С тобой все будет в порядке, Одри! Мы тебя вылечим, Одри! Что произошло, Одри? Господи, как же это было смешно! Ой, и совсем не смешно!» Зло прокричала Юля, запулив в убегающую девушку следующий снаряд. «Вот зачем было над нами так шутить? Мы тебе какое плохое зло сделали, что ты так с нами поступила. Знаешь, как мы переволновались. А ты? Ты? А что я? Подумаешь, чуточку пошутила. Считай, что это я вам так свою новую способность презентовала. Лицом, так сказать. Вот сейчас ты по этому самому лицу и получишь» прорычала Кара, швыряя в подругу ботинок. Тот чудом разминулся с мордашкой Одри, впечатавшись в стекло купола. «Как ты там говорила? Стальная леди? Лучше бы тебе ею прямо сейчас стать, а то физиономию подпорчу. У меня от стресса чуть морщинки не появились». «Не стальная, а железная», — поправила язва. «И морщинки женщине придают особый шарм. Ты просто еще молодая. Ой!» И многого не понимаешь. И так просто это не работает. Способность энергию ест, как не в себя. Пара минут и отдыхаю. Зато пули не берут. Вот как раз и проверим. Давай. Оп, держу, прокричал Костик, спрыгивая со шкафа прямо на Одри и вместе с ней падая на пол. Язва без особых усилий сбросила с себя паренька и вскочила на ноги, намереваясь продолжить увеселительный забег. Но не судьба. Нам с лихвой хватило секундной заминки, чтобы окружить заразу и блокировать ей все пути к отступлению. «Вакс, когда ты говорил, что накажешь меня, то как-то я не так себе это представляла», — проговорила Одри с подозрением, глядя на ремень в моих руках. «Мы же взрослые люди и всегда сможем договориться. Вакс, неужели ты ударишь женщину?» «Я? Нет. А вот они...» Я обвел взглядом стоящих в оцеплении девчонок. «С удовольствием! Хватаем ее!» «Я так просто не дамся!» фу Не сдамся!» Заявила Одри и попыталась свинтить, но тут же отлетела назад от мощного удара подушкой. Юля злилась. Юля бушевала. «Ай! Ой! Да ну что вы! Ай!» покрикивала язва, съежившись на полу под градом мягких ударов. «Злые вы! Мы не злые!» — фыркнул неведомо откуда взявшийся Тонни, заряжая подушкой по мягкому месту Одри. «Мы альтернативно добрые! И хватит ойкать, симулянтка! Больно ей, ага! И ты, Брут! Вот от тебя я такой подлости не ожидала! Ладно они, но ты! Да я тебе за это!» «Бум! Ну все, вы доигрались!» — прокричала Одри. И текучим движением, проскользнув у нас под ногами, отобрала подушку у Костика и, встав в боевую стойку, сделала приглашающий жест ладонью. Нападайте! Под куполом шел снег. По крайней мере, так можно было подумать в первые секунды, зайдя в помещение. А чуть приглядевшись, ты понимал, что это вовсе не снег, а сотни и тысячи белых перышек, что кружатся в воздухе, словно снежинки при снегопаде. Визжащая от счастья и восторга ребятня, носилась, как угорелая, ловя пушинки руками, а кто и ртами, подбирала с пола жмени перьев и кидалась ими друг в друга, таким образом продолжая нескончаемый пушинкопад. И все это под нескончаемое ворчание Любовь Федоровны, пытавшейся навести хоть какую-то видимость порядка. Мы лежали в центре спального сектора, кто на полу, кто на кроватях. А кто и на перевернутых тумбочках. Лежали и смотрели вверх, где сквозь толщу воды пробивались лучи света. «Вот это я понимаю, немного развеялись», — лениво протянула Одри, пальцами ловя большую пушинку. «Знаете, аж легче стало. В последнее время внутри все скручено было, словно тугую пружину в груди завели. А сейчас так хорошо, легко. Нужно почаще такие вечера устраивать». «Опасно, подруга!» — проворчала Кара. «Мы же тебя так и прибить можем от большой и чистой любви. Вот зачем было нас так пугать? Я чуть не посидела, когда тебя увидела». «Ваши лица того стоили!» — довольно хрюкнула Одри. «Особенно Вакса. А насчет зачем?» «Для разрядки», — буднично ответила язва. «Сколько мы уже здесь? Две недели? Три? Больше? Меньше? Без разницы». За все это время с нами так никто и не связался. Писульки накуренных администраторов не в счет. Никто не прояснил, что случилось и как быть. Сколько придется терпеть и что будет, когда или если все починят. Да и починят ли. Только предупреждение «Не умирайте» и номер в очереди на доступ к какому-то там информационному центру, что может оказаться как обычным справочником, объединенным сводом, так и бог весть еще какой ерундой. И все это время мы только и делаем, что стараемся не подохнуть в бесконечной гонке на выживание. Потому я не знаю, как у вас, девочки, а у меня потихоньку крыша от всего этого едет. «Не у тебя одной подруга», – спустя небольшую паузу подала голос Кара. «Мою крышу останавливает только то, что ехать ей некуда. Везде вода и проклятые твари. А так, у меня вся семья в ковчег переехать должна была. Мать, отец, двоюродные братья, друзья». Даже муж козлина должен был быть со мной, хотя теперь я в этом не уверена. Он мог и сюда с этой прошмандовкой попасть, поменяв пару пунктов в договоре. А вообще, мы планировали встретиться в Рио, потом укатить в Париж. Там безумно красиво и романтично. Эйфелева башни, Лисейские поля, бульвар Монмартр, Нотр-Дам-де-Пари. Говорят, что в ковчеге его полностью реконструировали, до мельчайших деталей. Сделали даже лучше, чем было, и мне теперь безумно интересно облазить его полностью, побывать во всех потаенных местах, увидеть колокольню Горбунак Квазимода, перетрогать всех гаргулий, станцевать на том месте, где танцевала Эсмеральда. Да, я этого так хотела, так мечтала об этом и так обломалась. Видимо, мечты на то и мечты, чтобы такими и оставаться. Вместо этого не проходит и дня, чтобы я не думала о них». Как там они? Где? Все ли у них в порядке? Не попали ли они в руки таких же уродов, к каким вначале попала я? И смогу ли я их однажды увидеть вновь? Вот, ей-богу, если бы Вакс давал бы больше свободного времени, то я бы точно загрустила. А так некогда. «А я об этом вообще не волнуюсь», — подала голос, молчавшая до этого Юля. «Если в первые несколько дней я переживала, то сейчас нет». Я точно знаю, Вакс совсем разберется и со всеми. Что бы ни случилось, он всегда спокоен, словно скала. Хулиганы, монстры, камни с неба — Вакс только ухмыльнется, прикрикнет на паникерш вроде меня, укажет им на безопасное место, где будет еда, вода и все необходимое, а сам ринется в самую гущу событий. Быстренько совсем там разберется и вернется обратно, как это обычно и происходит. «Ну, подруга, с этим не поспоришь!» — хмыкнула Карина. «Шеф у нас такой, круче него только горы, да и то не факт, потому за него все и держимся, да и вообще он у нас молодец, да, Ваксик!» — ехидно добавила девушка и легонько ущипнула меня за щиколотку. «Еще раз меня так назовешь, отправишься выдраивать второй купол в одиночку!» — проворчал я со всеми коридорами и кладовками. «Можешь не стараться, мы все равно тебя любим!» Отмахнулась от меня Карина и, толкнув ногой Юлю, продолжила. «Ну а парень? По нему скучаешь? Ну или по детям? Никогда не задумывалась, что с ними?» «Да отстань ты от ребенка!» – заступилась за Юлю Одри. «Нашла, о чем спросить. Ты бы еще попросила в подробностях пересказать день нашего знакомства. Учти, если загрустит, сама успокаивать ее будешь!» «Все нормально!» – засмеялась Юля. «Конечно, мне грустно вспоминать, что те парни сделали со мной. Но я знаю, злиться на них не нужно. Их нужно жалеть. Ведь такие люди всегда несчастны. Внутри них пустота, которую они пытаются заполнить такими поступками. Просто они не понимают, что плохие дела делают их пустоту глубже. Ну а насчет родных я вообще не беспокоюсь. Я верю, что с ними все хорошо». И знаю, что мы обязательно встретимся. По-другому и быть не может. Ну, задумчиво протянула Кара, постукивая пальцем по подбородку. Как сказать? Мы на острове посреди кишащего, мутировавшей живностью океана. Некоторые экземплярчики которой запросто могут проглотить небольшой парусник. Так что тут небольшая проблемка, сестренка. Вряд ли мы выберемся отсюда в ближайшие... Несколько пальчиков загнулись. Десятилетие. Да не скажи, звонко рассмеялась Юля. Если на наших островах не окажется сестренки Вакса, то надолго он здесь не задержится. И никакие монстры его не остановят. Сами в сторонку расползутся. Ну, а я за ним, в большой мир. Мы, поправила подругу Одри. Мы, слушая девичьи разговоры, я нервничал и стеснялся, как ребенок. Давно я не испытывал чувства неловкости, хорошей неловкости от того, что меня по-настоящему ценят. Верят в меня, а не просто слушаются из-за того, что так принято. И это безумно приятно. Я отчетливо помню, как первое время на меня смотрели мордовороты, доставшиеся мне вместе с должностью начальника охраны ресторана. С высока. Лицемерные улыбки, рукопожатия. Заверение в своей преданности и том, что они меня точно не подведут, хотя подводили постоянно. Отчасти я их понимал. Как еще могли относиться тертые жизнью мужики к двадцатилетнему щеглу, пустенный протеже самого Виктора? Да никак. Они в меня не верили, и это чувствовалось. Опасались, да, но не более того. Помню, каких трудов мне стоило добиться от них хоть какого-то уважения. Сколько раз пришлось прикрывать их большие и маленькие косяки, а сколько и просто отмазывать за то, что дали по шее уважаемому человеку. А все потому, что эти глубоко уважаемые гниды распускали руки в сторону официанток, а это в наших заведениях не приветствовалось. И только когда они поняли, что хоть я поставлен по блату, но свой в доску парень, только тогда появилось уважение». Переменились взгляды, отношения ко мне и к работе в целом. Появилось доверие. Вот и сейчас, лежа на холодном полу и положив руку под голову, я наблюдал за проплывающими над нами черепахозаврами и размышлял о доверии. Доверие моих людей ко мне, к тому, что я делаю и куда их веду. Сегодня я понял, что оно необычайно высоко, и это накладывает на меня определенные обязательства. «Я не могу их подвести. У меня на это просто нет права». Вечер плавно перетекал в ночь, тонко намекая на отдых, который нам мог только сниться. Сперва нужно было убрать последствия войны подушками все против Одри, а это было не так просто. Перья были буквально везде, что и неудивительно. Целых подушек осталось всего пара штук. Утро началось буднично. Общий подъем, поднестройный хор звонких девичьих голосов, переходящих в смех. Зарядка, завтрак и проверка распределения постов с последующим назначением работ незадействованным ребятам. Дел сегодня планировалось много, потому я решил начать с конца, с поверхности. Поднявшись вместе с небольшой группой, в которую в качестве охраны входил Ян и Тонни. Я обозначил ребятам фронт работ и проверил наш полисадник. Что сказать? Теперь я огородник. Четыре из четырех плотоядных росянок-переростков выжили, принялись и даже дали результат. Рядом с одной мы обнаружили вспушенную землю со следами борьбы и клочки шерсти. Вывод. Охранная система хищной дендрарий работает как надо. Осталось научить карманных монстров не есть своих. Или, для начала, отличать наших от не наших. Но эти мелочи можно спихнуть на провинившихся. На Одри, например. Оставив не за старшего, я спустился в комплекс. Вчера ребята хорошо потрудились, проверив все доступные нам коридоры и комнаты, зачистив их от скелетов. Даже стены простучали в особо подозрительных местах, чтобы исключить скрытые проходы. Как результат, нашли еще один технический отнорок, но уже на нашей стороне, с парочкой хлипких скелетов внутри. Правда, одна дверца им так и не поддалась. Массивная, с виду походящая на те, что стоят в оружейках, только с консолью вместо замочной скважины и двойными ребрами жесткости. Да и расположенная рядом с ней кухня и спальная комната немного не вязались с привычным планом помещений. Не став заморачиваться и тратить время, Тонни подпер ее трубами. Так, на всякий случай. А еще ребята нашли то, что, вероятнее всего, и привлекло наших соседей. Врата. Даже не так. Врата. По-другому эту двустворчатую дуру и не назовешь. Шириной метров шесть, около четырех в высоту, и бог знает сколько в толщину. И все это скрывалось во втором секторе. Стоило лишь пройти пару сотен метров по перекрытому коридору и свернуть в один неприметный отнорок. «Только к дверке близко не подходи», — предупредил я азартно засматривающуюся на консоль Одри. «Не дай бог, охранная система работает. Изрешетит и не заметишь». «Может, и не изрешетит», — нервно ответила девушка, на миг приобретая металлический отлив. «Когда активирую навык, то пистолетная пуля меня не берет. Проверено». «Урон проходит в единичку, но я думаю, это системная минималка, так что шансы есть». «Ну-ну, я бы под такой калибр и на танки бы не сунулся», — хмыкнул я, покосившись на две пары автоматических турелей под потолком. «Да и с их скорострельностью. Они тебе бар здоровья в считанные секунды обнулят, даже снимая по единичке. Так что нет, не вариант. Вон, бери лучше пример с алифтины. Стоит себе тихонечко в сторонке, с безопасного расстояния наблюдает. — У меня аллергия на пули, — лениво парировала эльфийка. — Так что в стрёмные места лезть как-то неохота. Лучше здесь побуду. — Как думаешь, что там? — не унималась Одри, вышагивая взад-вперед в десятки метров от врат. — Склад? Наверняка. И не маленький потому что по этому коридору точно проезжала крупная техника. Смотри, я указал на следы протектора. И вон там. Вернемся, напомни мне сделать не выговор с занесением в грудную клетку. Коридор они нашли огромный. Двери. тфуты. умный же парень, а до такого не догадался. Выход на поверхность? Да, еще один выход на поверхность, у которого сейчас никого нет». «Пойдем посмотрим, что там и как». Как и говорил Тонни, другой конец коридора также оканчивался вратами, не такими массивными, как предыдущие, но тоже достойными уважения. Защитных турелей мы рядом с ними не обнаружили, а вот консоль присутствовала. Скользнув к ней, Одри набрала несколько комбинаций, вставила в замочную скважину маленький ключ, повернула его и тихо выругалась. «Мертвая!» Нет питания или еще чего. Разберу, пойму. Что с вратами? Хм, заблокированы, констатировала Одри, вскрыв небольшую панель рядом со створкой. С нашей стороны открыть можно, но сложно. С другой только резать. Так что можешь его сильно не наказывать. Здесь пост бесполезен. Хо. Хм, а знаешь, беру свои слова обратно. Подойди. Приглашающе махнув нам рукой, Одри припала ухом к створке. Последовав ее примеру, я услышал шорох и приглушенный гул нескольких голосов. — Нас раскапывают, — улыбнулась Олефтина и дернула ухом. — Две, нет, три лопаты. — А ты говоришь пожалеть, — проворчал я. — А если бы мы сюда не дошли, тогда что? — Принимали бы гостей, — буднично ответила Одри. «Будто б к тебе без звонка никогда не приходили». «Да, неприятно, но не смертельно». «Не в нашем случае», — буркнул я, придирчиво осматривая врата. «Ладно, ладно». Происходящее мне решительно не нравилось. То, что Бас будет проверять нас на прочность и выискивать лазейки и черные ходы в комплекс, было очевидно с самого начала. Но то, что он в наглую решится к нам вломиться — Мягко говоря, удивляла. Хотя, если предположить, что снаружи вход присыпан землей, то Бас легко мог решить, что мы о нем либо не знаем, либо считаем его безопасным. А даже если у него выйдет раскопать его и проникнуть внутрь, то в случае неудачного штурма он всегда может сказать, что не знал о том, куда ведет этот ход, и что вообще все случившееся – нелепая случайность. «Вакс, ты тут?» Легонько толкнула меня в бок одри. «Чего завис? Не можешь определиться, ждать землекопов или сбегать за хлебом солью? Если что, мы успеваем. Пока отроют, пока сковыряют. Пара деньков запаса есть. Ну или часиков шесть, если они с резаком». «И почему я тебя до сих пор еще не прибил?» — поморщился я. «Добрый потому что», — подмигнула язва. «Так что? Мы с тобой возвращаемся». Сходим к посту и попробуем узнать, кто и зачем к нам копает. Неплохо будет застать Хамера. Гном побольше сможет рассказать, но не принципиально. Нужную информацию мы у любого дежурного сможем узнать. А меня, значит, здесь оставишь? Ненадолго, заверил я чуть обиженную Алифтину и протянул ей свой фонарь. Скоро я к тебе кого-то пришлю. Да и тем более кому-то нужно же поздороваться с землекопами. Обозначить, что их засекли. Ну и для проформы пару слов благодарности сказать. Вдруг нам этот проход нужен будет. А они молодцы, сами нам его расчистили. А у красивой девушки это лучше всего получится сделать. «Они меня не увидят», — фыркнула эльфийка, принимая комплимент. «Зато услышат. Поверь, настоящей красоте совсем не обязательно находиться на свету». Она прекрасно ощущается даже из тени. А вам, девушкам, достаточно прошептать пару слов, чтобы сразить любого мужчину. Не веришь? Спроси у Одри. Она тебе целую лекцию на эту тему расскажет. «Ой, да идите уже!» — сдерживая довольную улыбку, замахала на нас Алифтина. «Только не задерживайтесь!» «И когда ты стал романтичным?» — ехидно спросила Одри. «Стоило нам отъехать подальше от эльфийки». Раньше я такого за тобой не замечала. С кем поведешься, проворчал я, вкладывая в интонацию свое нежелание продолжать разговор на эту тему. Ну-ну, многозначительно хмыкнула из-за спины язва и чуть не вылетела с машинки, когда ту качнула от резкого поворота. Ребячество! Возвращаясь к знакомым коридорам, мы проехали мимо найденной ребятами бронированной двери с консолью. «Может, тормознешь на пару минут? Хочу кое-что попробовать!» хлопнула меня по плечу Одри. «Только недолго», — ответил я, останавливаясь и задом подъезжая ближе к двери. «Пара минут, не больше. Либо выйдет, либо в следующий раз вернусь сюда со сваркой». Выпрыгнув из машинки, Одри подошла к двери, убрала подпирающую ее трубу и пару раз дернула за ручку. Дверь, естественно, не поддалась. Хмыкнув, девушка выудила из кармана мультитул и парой ловких движений вскрыла консоль. Немного в ней поковырялась и, коснувшись пальцами микросхемы, пропустила через нее ток. Внутри что-то щелкнуло, а затем тяжелая дверь с легким скрипом приоткрылась на пару сантиметров. «Если решу ограбить банк, обязательно позову тебя с собой», – пораженно пошутил я и потянул дверь на себя. В щель тут же устремилось два шарика, светлячок и маленькая шаровая молния. «Ты сначала решись!» — фыркнула Одри, первой заскакивая внутрь. «Ох, нет, я знала, что это место меня еще удивит, но чтоб настолько!» — протянула язва, небрежным движением руки, блокируя удар скелета, и тут же пропуская через него разряд электричества. «Есть мысли на этот счет?» «Никаких!» хмуро ответил я, заходя внутрь. Мы стояли в самом начале длинного коридора, тюремного коридора. Камеры располагались по обе стороны от нас, отличаясь друг от друга степенью защищенности, начиная простой решеткой и заканчивая толстенной стальной дверью с маленьким оконцем. Судя по всему, каждая камера подбиралась под узника индивидуально, в зависимости от его особенностей и... Размера. Неспеша продвигаясь вперед, мы внимательно осматривали новое место, стараясь не упустить ни одной детали. Мозг закипал от обилия информации и пытался выдать хоть какое-то объяснение находке, но в конечном итоге пасовал. Знаешь, а я себе восставших эльфов немного по-другому представляла. Первый нарушила тишину Одри, направляя луч фонаря в одну из камер. Да и орков тоже. — Интересные скелеты не находишь?